и оба с любопытством посмотрят на посетителя. «Кого вам?» — спросит он, и, услыхав имя Ильи Ильича или хозяйки дома, молча укажет на крыльцо и примется опять рубить дрова. А посетитель по чистой, усыпанной песком тропинке пойдет к крыльцу, на ступеньках которого послан простой чистый коврик, дернет за медную, ярко вычищенную ручку колокольчика, и дверь отворит Анисия, дети, иногда сама хозяйка или Захар. Захар после всех. Всё в доме Пшеницыной дышало таким обилием и полнотой хозяйства, какой не бывало и прежде, когда Агафья Матвеевна жила одним домом с братцем. Кухня, чуланы, буфет —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 Потом целые полки загромождены были пачками, склянками, коробочками с домашними лекарствами, с травами, примочками, пластырами, спиртами, камфорой, с порошками, с куреньями. Тут же было мыло, снадобье для чищения кружев, выведение пятен и прочее, и прочее. Все, что найдешь в любом доме всякой провинции, у всякой домовитой хозяйки.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 Но, к несчастью, громовой удар, потрясая основания гор и огромные воздушные пространства, раздается и в норке мыши, хотя слабее, глуши, но для норки ощутительно. Илья Ильич кушал аппетитно и много, как в обломовке. Ходил и работал лениво и мало, тоже как в обломовке.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 — Вы задремали, а Андрюша влез до да разбудил вас, — ласково сказала хозяйка. — Когда же я задремал, — оправдывался Обломов, принимая Андрюшу в объятия. Разве я не слыхал, как он ручонками карабкался ко мне? Я все слышу. — Ах, шалун такой, за нас поймал, вот я тебя, вот постой, постой, — говорил он нежа и лаская ребенка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 И ни на что. Они сели и опять пристально смотрели друг на друга. — Здоров ли ты? — спросил Андрей. — Да, теперь слава Богу. — А был болен? — Да, Андрей, у меня удар был. — Возможно ли, Боже мой, с испугом и участием сказал Андрей, но без последствий? — Да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 С изумлением спросил Штольц, устраняясь от его объятий и глядя ему в лицо. — Да, — прошептал Обломов. Штольц отступил от него на шаг. — Ты ли это, или я? — упрекал он. — Ты отталкиваешь меня и для нее.